Глава сорок Весь мир поделился на алое и черное. Маккаля пощущал себя в беспросветном вакууме посреди бескрайнего космоса. Руки лихорадочно искали брешь, чтобы выбраться, но всякий раз находили пустоту. Образы Грасиэлы и Реймонда, удаляясь, тонули во тьме, Внезапно он почувствовал прикосновение прохладных пальцев к шее и вздрогнул. Из горла вырвался затравленный крик. Вскинув голову, Маккалеб увидел перед собой Джей. Она отпрянула, напуганная его реакцией. «Терри, ты в порядке?» «Да». «В смысле, нет. Это он, Джей. Нун и есть шифровальщик. Он убил всех этих людей» трех последних для меня. С двумя вышла осечка, но в итоге он добился своего. Шифровальщик застрелил Глорию Торрес из-за сердца, чтобы мне сделали пересадку, и я стал живым воплощением его триумфа. Закончив монолог, Маккалипс содрогнулся пораженной новой догадкой. «Погоди, Терри, не так быстро. О чем ты толкуешь?» «Это он, Джей». Все доказательства в компьютере. Посмотри файлы. Сперва он убивал как шифровальщик, а потом решил меня спасти. И начал отстреливать доноров. маккалиб ткнул в экран, где по-прежнему светилась леденящая кровь послания. Он ждал, пока Джей прочтет текст, но в итоге не вытерпел. Все фрагменты мозаики всегда были у меня перед глазами. Всегда. Какие фрагменты? Шифр, он же элементарный. Но он использовал все цифры, кроме единицы. В шифре нет единицы, смекаешь. А теперь вспомни его фамилию и раздели ее на слоги. Нон. No one. Нет единицы. Он нарочно дразнил нас, водил за нас. Терри, об этом после. Лучше объясни, как ты тут очутился. Как вышел на Нуна? Пленка. Запись сеанса гипноза. А что с ней не так? Помнишь, я запретил тебе разговаривать, чтобы объект не запутался? Конечно, помню. Ты сказал, что все вопросы задашь сам, а мы будем общаться исключительно жестами или записками. Но под конец, когда все пошло к чертям, я психанул и спросил у тебя. Еще вопросы. Ты помотала головой. Тогда я уточнил. Уверена? Ты снова помотала головой. Я нарушил собственное правило, обратился к третьему лицу, заговорил вслух. По-хорошему, Нун должен был мне ответить. Будь он действительно в трансе, непременно бы ответил, решив, что вопросы адресованы ему. Однако Нун промолчал и выдал себя с потрохами. Либо по интонации, либо еще почему-то он догадался, что я обращаюсь к тебе, а это противоречит самой сути транса. «Под гипнозом человек отвечает на все заданные вслух вопросы. Тем более я не называл тебя по имени». «Он притворялся», — сообразила Джей. «Верно. А значит, все его ответы — чушь собачья, часть спектакля. Прежде чем ехать сюда, я сравнил обе пленки. Распечатки у меня в машине. Джеймс Нун и добрый самаритянин — одно лицо, как и наш стрелок». Джей замотала головой в попытке переварить информацию. Ее взгляд шарил по гаражу в поисках места, куда бы присесть. Единственным подходящим вариантом оказалась койка. «Садись в кресло», — предложил Маккалеб, поднимаясь. «Обязательно присяду, но не здесь. Нам лучше выйти, надо срочно звонить хитчинсу и остальным, а заодно объявить Нуна в розыск». Маккалеб в недоумении уставился на нее. «Ты меня вообще слушаешь?» «Никакого Нуна нет, его не существует!» «О чем ты?» «Фамилия, Джей! Фамилия! В ней ключ к разгадке! Раздели ее на слоги, и получишь никто но no «Ноу-уан!» «Он же все это время издевался над нами!» Маккалип сокрушенно покачал головой и в изнеможении, опустившись обратно на стул, закрыл лицо руками. «Ну и как? Как мне теперь с этим жить?» Уинстон снова тронула его за плечо, но на сей раз МакКалип не вздрогнул. «Терри, прекращай, не кори себя. Идем, подождем наших в машине. Сейчас сюда подтянутся криминалисты. Может, они сумеют обнаружить отпечатки. По ним мы установим личность мнимого Нуна». МакКалип встал и побрел на улицу. И уже на ходу, не оборачиваясь, бросил. Шифровальщик сроду не оставлял следов. Сомневаюсь, что он нарушит традицию. Два часа спустя Маккалеб сидел в Таурусе, припаркованном на Атл-авеню, позади желтых оградительных лент, натянутых между гаражными боксами. В ярко освещенном гараже Нуна толпился народ. Несколько детективов из группы, занятой поимкой шифровальщика, криминалисты, видеооператоры из как минимум двух ведомств и полдюжины сотрудников в штатском. Слетаются, как мотыльки на огонь, промелькнуло в голове у Маккалеба. Сам он отстраненно наблюдал за происходящим. Все его мысли занимали Гроссиэлла с Реймондом. А еще Нун. Вернее, человек, выдававший себя за Нуна. Он же был с ним в одной комнате и упустил. Маккалебу до смерти хотелось выпить, почувствовать, как виски обжигает горло. Однако с тем же успехом он мог пустить себе пулю в висок. Но доставить Нуну или, как его там, такое удовольствие? Ну уж нет. Хотя сердце у него обливалось кровью, Маккалеб твердо решил. Он выстоит. Выстоит, вопреки всему. Погруженный в мрачные думы, Маккалеб не заметил, как к Таурусу приблизились трое. Вспыхнувшие габариты высветили во мраке Невинса, Улига и оранга. Не сговариваясь, они потянулись к дверцам и загрузились в салон. Невинс устроился спереди, остальные двое — сзади, причем оранга уселся четко за спиной Маккалеба. «Печка в этой колымаге есть», — осведомился Невинс. «На улице дубак». Маккалеб завел мотор и, в ожидании, пока машина прогреется, покосился в зеркало заднего вида на оранга. Проверить, торчит ли у него во рту неизменная зубочистка. Однако во мраке салона ничего не разглядел. — А где Уолтерс? — Занят. — Короче, — откашлялся Невинс. Тут такое дело. Похоже, мы ошибались на твой счет, Маккалеб. Извини, но он и есть наш стрелок. Ты отлично потрудился. Маккалеб только кивнул. Неуклюжие извинения Невинса волновали его сейчас в последнюю очередь. Расследование, предпринятое им ради спасения репутации, обернулось кошмаром, чудовищным бременем, похуже славы серийного убийцы. И никакими словами этого не исправить. «Ночка у тебя выдалась не из легких», — продолжал Невинс. «Скоро поедешь домой, отдохнешь. Официальное заявление до завтра потерпит». «Но если не трудно, хотя бы вкратце введи нас в курс дела». «Хорошо. Только заявление я сделаю, Уинстон. Вы, ребята, в пролете». «Справедливо», — согласился Невинс. «Разумеется, ты имеешь полное право злиться на нас, но, согласись, это не повод держать нас в неведении». Маккалеб включил печку и, собравшись с мыслями, заговорил. «Я буду называть его Нун» поскольку его настоящее имя мы не установили и вряд ли установим. Сначала на арене появился шифровальщик, тот самый Нун, а я в ту пору возглавлял оперативную группу по его поимке. По согласованию с полицией Лос-Анджелеса мне поручили вести все переговоры с прессой. Я выступал на брифингах, раздавал интервью. За 10 месяцев моя физиономия стала ассоциироваться у зрительской аудитории с шифровальщиком, И вот тут Нуна заклинила на мне. Чем ближе мы подбирались к нему, тем больше его клинило. Он посылал мне письма, считал своим заклятым врагом, воплощением охоты на него. — Ты не слишком много на себя берешь, — окрысился Оранга. — Возомнил, понимаешь ли. — Аранга, заткнись и слушай. Может, чему-то научишься. Маккалип снова покосился на детектива в зеркало заднего вида. Тот злобно зыркнул в ответ. Невинс вскинул руки в примирительном жесте. «Шифровальщик выбрал меня в противники, хотя я к этому и не стремился», — продолжил Маккалеб. «Сообразив, что мы наступаем ему на пятки, он свернул лавочку. Убийства прекратились. Шифровальщик исчез со сцены. Примерно в то же время у меня...» «Начались неприятности. Требовалась срочная пересадка» журналисты раздули из этого очередную сенсацию со мной в главной роли разумеется новость не прошла мимо нуна и тогда он придумал поистине грандиозный план спасти тебя вместо того чтобы убить заключил улик маккалиб кивнул только так он мог добиться немеркнущего триумфа над врагом победы не подвластной времени моя смерть не удовлетворила бы его жажду мести а вот спасение Оно бы выделило Нуна из общего ряда, сделало поистине уникальным и обеспечило пожизненную славу. Тот факт, что я живу и дышу, станет свидетельством его превосходства, понимаете? «Понимаю», — откликнулся Невинс. «Но ты чересчур углубился в психологию, а меня интересует, как именно он все это провернул. Откуда добыл имена? Как вышел на Кеньона, Кордола и Торрес?» «Все в компьютере. Пусть ваши специалисты прошерстят жесткий диск от и до». «Сюда уже едет Боб Клэр Маунтин», — сообщил Невинс. «Помнишь такого?» МакКалип кивнул. Клэр Маунтин трудился в местном подразделении бюро и слыл виртуозным хакером. «Вот и отлично. Боб ответит на все вопросы гораздо лучше меня. Правда, со временем. Но лично я уверен, что вы найдете хакерскую программу», Нун взломал базу данных БОПРа и получил список доноров. Отобрал потенциальных жертв по возрасту, состоянию здоровья и месту жительства. А после принялся за работу. С Кеннионом и Корделом у него не выгорело. Зато с Глорией Торрес пошло как по маслу. Ну, для извращенного восприятия Нуна. «Как думаешь, он изначально собирался повесить все три убийства на тебя?» Думаю, его целью было привлечь меня к расследованию любой ценой. Например, в качестве подозреваемого. Если меня заподозрят, я непременно докопаюсь до истины, чтобы избежать ареста, и узнаю, что он сотворил. Однако его план едва не накрылся, поскольку кое-кто в упор не видел очевидного. Макалип снова взглянул на Аранга. Тот сидел, злющий как черт, готовый взорваться в любую секунду. Аранга, признай!» Ты уперся рогом в версию о вооруженном ограблении, упустив самое главное. И Нун решил подкорректировать процесс. Каким образом? Хором выпалили Невинс с улигом. Статья в «Таймс». Моей персоной вновь заинтересовались после письма некоего читателя. Ручаюсь, это Нун подсуетился. Маккалеб помолчал, ожидая возражений. Однако их не последовало. Письмо. Вылилась в статью. Статья вылилась в приход Гроссиеллы Риверс. Гроссиелла побудила меня взяться за дело. Ну и завертелась. маккали посекся, вспомнив свой первый визит в Шерман-маркет и мужчину в древней иномарке, припаркованной через дорогу от магазина. Иномарка до боли походила на ту, в которой скрылся ночной взломщик. Похоже, Нун все время следил за мной. Следуя четко намеченному плану, Он точно знал, когда проникнуть на яхту и подкинуть улики. Знал, когда звонить вам. Маккалеб посмотрел на Невинса, и тот виновато отвел глаза. «Вы ведь получили анонимный звонок. Ну и что там сказали?» «Вообще-то не звонок, а сообщение, принятое ночным диспетчером. Буквально две фразы. Проверьте группу крови, у жертв и Маккалеба она совпадает». «Все, как и я предполагал». Нун сделал очередной ход. На мгновение в салоне повисло молчание. Стекла запотели от дыхания четырех человек. «Одни догадки», — буркнул Невинс. «Вопрос, сколько из них подтвердится?» Макалип только кивнул. «Едва ли ему удастся вычислить, а уж тем более поймать Нуна, а без него всей правды никогда не узнать». «Ладно, до связи», — заключил Невинс, распахивая дверцу. Остальные последовали его примеру. Прежде чем выбраться из салона, улик протянул Маккалебу губную гармонику. «Возьми!» «Валялась на полу!» Едва Оранга очутился на тротуаре, Маккалеб опустил стекло и шепнул. «А ведь ты мог раскрыть дело по горячим следам. Улики были у тебя под носом, но ты все проворонил». «Иди ты нахер, Маккалеб!» — огрызнулся детектив и поспешил за коллегами к гаражу. Маккалеб хмыкнул. Даже под бременем вины он не смог отказать себе в удовольствии поиздеваться над поверженным противником. Минут пять Маккалеб сидел в машине, барабаня пальцами по рулю. Время было позднее, начало одиннадцатого. Куда ехать на ночь глядя? Маккалеб еще не говорил с Гроселой. Одна мысль о предстоящем объяснении наполняла его ужасом пополам с облегчением. Облегчением от того, что скоро он окончательно и бесповоротно определится с их дальнейшими отношениями. Другой вопрос, стоит ли затевать это все сейчас или подождать до утра. Маккалип потянулся к зажиганию и напоследок бросил взгляд на ярко освещенный гараж, столь чудовищно изменивший его жизнь». Луч света, озарявший дорогу, качнулся и сместился в сторону. Очевидно, криминалисты переставляли прожектор. В голове шевельнулось смутное воспоминание. Маккалеб убрал руку с руля и, как ошпаренный, выскочил из машины. На улице он, не колеблясь, нырнул под заградительную ленту, не встретив ни малейших возражений со стороны полицейского, поставленного охранять объект. Очевидно, он принял Маккалеба за агента в штатском, С кем еще трое ведущих детективов устраивали бы посиделки в автомобиле?» Маккалеб двигался вдоль кромки света, пока не набрел на Уинстон. С планшетом в руках она составляла опись содержимого бокса. Каждый предмет снабжали ярлыком и уносили в фургон. Джей посторонилась, пропуская кого-то из криминалистов, и Маккалеб махнул ей, призывая подойти. «Я думала, ты давно уехал?» Робко улыбнулась Джей, поравнявшись с ним. «Почему задержался?» «Хотел поблагодарить тебя за все. Кстати, нашли отпечатки?» Нахмурившись, Джей покачала головой. «Ты был прав, но он тщательно прибрал за собой, ни единого пальчика. Есть отпечатки на клавиатуре, но, полагаю, это твои. Нам совершенно не за что зацепиться, Ну, он как будто не существовал». Заметив оранга, выбравшегося из гаража на перекур, Маккалеб поманил Джей ближе. «Похоже, Нун допустил ошибку», — шепнул он. «Отправь самого толкового парня в управление. Пусть проверит лампы дневного света в комнате для допросов. При подготовке к сеансу я выкрутил парочку и передал их Нуну. Ему пришлось их взять, иначе у кого-нибудь из нас непременно возникли бы вопросы. Скорее всего, на лампах остались отпечатки». Джей моментально воспрянула духом, заулыбалась. «Это заснято на пленку», — добавил Маккалеб. «Скажешь, что сама сообразила». «Спасибо, Терри». Джей легонько похлопала его по плечу. Кивнув на прощание, Маккалеб направился к машине. «Ты в порядке?» — окликнула Джей. Снова кивок. «Не знаю, куда ты собрался, но в любом случае удачи». Маккалеб помахал ей рукой и поспешил к Таурусу.